Глава 33. 7 апреля 2001 года. Мой любимый дрор. Сколько лет прошло, как ты стоял, придерживая сломанную руку, в полумраке кухни военной базы. Я ведь так и не рассказала тебе, каким ты предстал передо мной той ночью. При всей своей брутальности ты все же был похож на газель, застывшую на цементном полу, и твоя неуверенность весьма забавляла. Я как ты танцевал, твои ноги попирали песок в пустыне и гипс на руке. Тогда я влюбилась в тебя. Но в слепоте своей я видела только то, что меня пугало. Я никогда не понимала, как искренне способна любить израненное сердце. Так пусть будет хотя бы одно место, где я останусь цельной. Это страница. Узнав о твоей смерти, я долго не могла принять этот факт. Я искренне считала, что ты не можешь умереть. И это действительно правда. Но я все же ждала того дня, когда какой-нибудь долг... Как бы это выразить? Я как-то представляла это себе. Могла выразить словами, что сама едва осознавала. Чувствовала. И я ждала того момента, когда некий долг будет оплачен. Произойдет опустошение, настанет печаль, и мой мелкий страх рассосется. и мы вернемся друг к другу. Мне потребовалось немало времени, чтобы осознать, что тебя больше нет. Но вот настала и моя очередь. Дрор, теперь я все прекрасно вижу и понимаю. Я вижу тебя в машине, в которой ты направлялся ради некой миссии. Неважно какой, но ты отправился на нее хоть и с камнем на сердце, но уверенный в успехе. Ты все еще был уверен, Дрор? Надеюсь, что да. Да, уверенный, что ты защищаешь своих близких, родных, прошлое, настоящее и будущее. Я знаю, что ты любил свою жену и детей. Знаю, меньшего я от тебя и не ожидала. И вот я ясно увидела, как за твоей машиной следует другая. Черная, безликая. А потом она ускоряется, следует удар. Твой автомобиль подлетает. И твое лицо становится очень серьезным, когда ты понял, что машина оторвалась от асфальта. Я вижу, как она парит в воздухе, как крутится и переворачивается. Я вижу тебя, Дрор, устремившимся в пространство. Взрыв, кошмар, драма, ужас. А потом скорбная тишина. Но лучше этого не слышать. Вверх рвется пламя, искра от которого долетают до грузных еловых лап. Дым, Дрор, дым и страшный жар. но ты выходишь из него целым и невредимым красавцем каким был всегда там где некогда билось мое сердце осталась пустота и ее заполняет история твоей жизни